Глава 8. Гарри Лондон сидел в задумчивости, глядя на бумаги, которые показал ему Ним. Знаешь, что я чувствую? угрюмо проговорил Лондон. Могу представить, ответил Ним. Гарри будто не слышал его. Прошлая неделя самая плохая за долгое время. Артрамео был хорошим парнем. Ты плохо знал его. Ним. Преданный, честный, он был моим другом. Когда я узнал, что случилось мне, стало плохо. И вспомнилось уже после того, как я покинул Корею, где я служил морпехом, мне доводилось слышать, что кого-то из парней, которых я знал, разорвало на части. Гэри сказал Ним, "Я тоже ужасно сожалею о Барти Ромео. Мне никогда не забыть того, что он сделал той ночью". Лондон отмахнулся. "Дай мне закончить. Это происходило утром в среду, в первую неделю марта, через шесть дней после происшествия в отеле Христофор Колумб. Они сидели в кабинете Нима с закрытыми дверями. Ну, а теперь сказал Лондон. Ты показываешь мне вот это и, честно говоря, лучше бы ты этого не делал. Судя по тому, что я вижу, на что же остается верить? "Во многое", ответил Ним. "Есть о чем позаботиться и во что продолжать верить. за исключением разве что честности и судья ела". "Вот возьми, Гарри Лондон вернул бумаги. Они собрали кучу корреспонденции, восемь писем, некоторые с подколотыми копиями, все из последних папок Уолтера Телбота, главного инженера ГСПЛ, погибшего в прошлом июле. Три картонные коробки с бумагами Телбота лежали на полу, их содержимое разбросано. В писем, о которых Ним неожиданно вспомнил на конвенции, Пришлось отложить из-за трагедии, случившейся на прошлой неделе. Сегодня Ним распорядился принести папки из хранилища в подвале. Ему потребовалось больше часа, чтобы найти именно те бумаги, которые он искал, те, что он видел семь месяцев назад в доме Телботов, когда Ардит передала ему на хранение эти папки. Но он нашел их. Память не подвела. И теперь эти письма имеют силу вещественных доказательств. Ровно две недели назад во время встречи Рича Хемфри Нимагари в Лондоне и судьи Пола Шермана Елла насчет кражи электроэнергии бывший судья Верховного суда определенно утверждал: "Я нахожу интересную схему воровства электроэнергии. Честно говоря, я понятия не имел, что таковая существует". Никогда не слышал об этом, равно как и о том, что на коммунальных предприятиях есть люди вроде мистера Лондона. Обнаруженная нимом корреспонденция доказывала, что все четыре утверждения откровенная ложь. Или, как частенько говорилось в связи с вотергейтским скандалом, палева. Конечно, внезапно сказал Лондон. Мы никогда не узнаем наверняка, давал ли старик добро на воровство энергии своим фондам, или он знал об этом, но ничего не предпринимал. Все, что мы можем доказать, это то, что он лжец. Он был чертовски обеспокоен, сказал Ним. Иначе никогда бы не загнал себя в ловушку этими утверждениями. Факты были таковы, Уолтер Телбот стал пионером, привлекшим внимание электрических и газовых предприятий к огромным финансовым потерям в результате воровства. Он писал об этом статьи, произносил речи, давал интервью СМИ, выступал в качестве эксперта в уголовном процессе штата нью йорк и более высоких инстанциях. Дело вызвало широкий резонанс и сопровождалось корреспонденцией Переписка велась в том числе с членом Верховного суда Соединенных Штатов Полом Шерманом Йеллом. Из нее следовало, что Уолтер Телбот и Пол Йел хорошо знали друг друга по Калифорнии на протяжении нескольких лет. Первое письмо было напечатано на добротном бланке. Верховный суд Соединенных Штатов, Вашингтон, округ Колумбия, 20543. Начиналось. Уважаемый Уолтер, автор письма сообщал ему о своем внимании к новой области юридического контроля, а именно к той, которая относилась к воровству электричества и газа. Он интересовался различными деталями нарушений, методами борьбы с ними. Запрашивал любые известные факты предъявления подобных исков в различных частях страны и их результаты. После этого он справлялся в письме: о "Здоровье ордит". Заканчивалось письмо подписью Пол. Уолтер Телбот ответил более официально, согласно этикету. "Уважаемый судья Ел». Его письмо насчитывало четыре страницы. К нему прилагалась фотокопия одной из опубликованных статей Олтера. Через несколько недель Пол Ел написал снова. Он выражал признательность за письмо и статью И задавал ряд относящихся к делу вопросов. Это свидетельствовало о том, что он внимательно ознакомился с материалами. Переписка велась на протяжении восьми месяцев и включала еще пять писем. В одном из них Уолтер Телбот описывал функции отдела охраны собственности в энергокомпании и обязанности руководителя отдела, коим являлся Гарри Лондон. Письма показывали острый, пытливый ум Пола Ела и его живой интерес к вопросу. Вся переписка происходила за два года до отставки судьи Ело. Мог ли Пол Ел забыть о ней? Ним все время задавался этим вопросом и пришел к однозначно отрицательному ответу. Старик слишком часто демонстрировал свою замечательную память и в большом и в малом, чтобы можно было поверить в его забывчивость. Почему он так поступил? Зачем он вешал нам лапшу на уши? Озвучил Гарри Лондон вопросы Ним. Вероятно, задумчиво сказал Ним, потому что он знал, что Олтер мертв, а шансы, что мы, президенты и я, знаем об этой переписке, малы. Ве да в самом деле вероятность того, что эти письма когда-нибудь всплывут на поверхность, была ничтожно мала. Лондон кивнул в знак согласия и продолжил. Следующий вопрос, над которым я думаю, до каких пор достопочтенный пол будет выходить сухим из воды? Мы никогда не узнаем, не так ли? Руководитель отдела охраны собственности подошел к письмам. Ты, конечно, покажешь это президенту. Да, днем. я случайно узнал, что мистер Йел приедет сегодня, «Что подводит нас к еще одному вопросу. В голосе Лондона послышалась горечь. Будем ли мы дальше ограждать этого драгоценного Ела от судебного разбирательства или в свете новой информации мистер честность становится сам за себя. Я не знаю, вздохнул Ним. Просто не знаю. В любом случае, не мне решать. Разговор с судьей Елом состоялся вскоре после четырех часов дня в кабинете президента. Когда Ним явился туда после звонка секретаря Эрика Хемфри, он сразу же почувствовал, что обстановка накалена. выражение лица президента, подумал Ним, можно описать как уязвленный старый бостонец. Глаза холодные, губы плотно сжаты. Пол ел, пока не знал, что именно затевается, но по его хмурому виду угадывалось, что он предчувствует какие-то неприятности. Когда вошел Ним, оба молча сидели за столом для совещаний. Ним сел слева от Рика Хэмфри напротив судьи и положил перед собой папку с перепиской «Телбот и Ела. Еще раньше Рик Хемфри и Ним после небольшого совещания договорились о линии поведения. По их мнению, в присутствии горы Лондона пока не было необходимости. Пол начал Хэмфри. В прошлый раз, когда мы были вчетвером, По нашему стелсе разговора в ровстве электроэнергии мы коснулись и семейного фонда Елов. Я уверен вы помните об этом. Ел кивнул. Да, конечно. В тот раз вы утверждали, что понятия не имеете о существовании преступлений такого рода. Хватит. Лицо полуела побогровело от гнева. Мне не нравится ваш тон, Эрик. в чём вы пытаетесь меня увелечить мало ли что я мог сказать Хемфри с раздражением прервал его Никаких мог освоение сведомлённости в этом вопросе вы заявили совершенно недвусмысленно Молли того вы повторили это несколько раз Я помню как это было Ним тоже Ним видел что мозг ела заработал на полную мощность Судья попытался придать твёрдость своему голосу. Что бы я там ни говорил, из этого не следует. Ним приказал президент. Покажите мистеру Елу содержимое вашей папки. Открыв папку, Ним подвинул через стол небольшую стопку писем и документов. Самое раннее письмо сверху на бланке Верховного суда. Ел поднял его и тут же отбросил. На другие он и не взглянул. Его лицо до этого момента багровое еще больше потемнело. Позже, вспоминая эту сцену, Ним предположил, что Ел уже ожидал каких-то разоблачений, но ему и в голову не приходило возможность столкнуться со своей старой корреспонденцией. Только этим и можно было объяснить его шок. Он наблизнул губы. казалось, старик лишился клешился дара речь. Наконец он неловко проговорил: "Иногда, особенно в Вашингтоне, когда столько всего происходит, столько бумаг, поток корреспонденции, забываешь". Он замолчал. Очевидное для самого Ейла это звучало так же фальшиво и неубедительно, как и для Хемфри Снима. Ладно. буркнул он и вышел из-за стола. Потом, не глядя на Нима и Хэмфри, попросил: "Пожалуйста, дайте мне собраться с мыслями". Он сделал несколько шагов в сторону, затем повернулся к ним. "Из документов совершенно ясно, джентльмены, что я виновен в обмании, пойман на этом". Голос Пола Ела стал ниже, чем обычно, когда он продолжил: На лице отразилась боль. Я не буду усугублять свою ошибку ни объяснениями, ни оправданиями, ни рассказами о своем беспокойстве во время нашего предыдущего разговора или естественном желании защитить свое доброе имя. Именно это подумал ним. Он сейчас и ухитряется делать. Тем не менее, продолжал ел. Я клянусь вам, что никогда не участвовал в краже энергии семейным фондом Еловы и ничего не знал об этом, как я и заявил здесь во время нашего первого разговора. Рик Хэмфри, который, как помнил, Ним раньше был склонен поверить Елу, молчал. Возможно, он думал так же, как и Ним. Тот, кто однажды соврал, чтобы защитить свою репутацию, может снова соврать по той же причине. Ниму вспомнился вопрос Гэри Лондона: до каких пор, уважаемый Пол, будет выходить сухим из воды? Повисла тишина, а в глазах старика застыла боль. Ним тихо сказал Хемфри: "Я думаю, что в твоем присутствии больше нет необходимости". С облегчением Ним собрал со стола бумаги, вложил их в папку и, зажав ее под мышкой, вышел без единого слова. Тогда он не думал, что видит судью Ела в последний раз. Что еще происходило в кабинете президента в тот день, Ним так никогда и не узнал. Он не спрашивал, а Эрик Хемфри инициативы не проявлял. Но окончательный результат стал ясен на следующее утро. В 11 часов Хэмфри послал за Нимом и Терезой Ван Ванбюрен. Когда они вошли в его кабинет, он показал им письмо. Я получил заявление от судьи Пола Шермана Ела об отставке с должности нашего общественного представителя и директора. Отставка, с сожалению, принята. Я бы хотел, чтобы они немедленно объявили. Мы должны указать причину, Эрик», — сказала Тереза. Плохое самочувствие. Врачи Мистроэла сказали ему, что в его возрасте Напряжение от выполнения новых обязанностей в ГСПЛ может оказаться слишком сильным. Они посоветовали ему оставить эту работу. "Нет проблем", улыбнулась директор по PR. "Я сегодня же разошлю сообщение". "Правда, у меня возникает ещё один вопрос. Да? Мы остаёмся без представителя компании. Кто займёт это место?" Впервые за это время Хэмфри улыбнулся. Я слишком занят, чтобы искать кого-то ещё, Тес, так что, думаю, альтернатив немного. Наденьте это седло снова на ним. Аллилуйя, сказала Ванбёрн. Я как чувствовала, что его и не надо было снимать. Выйдя из кабинета президента, тёза Ванбёрн понизила голос. Ним, Скажи мне по секрету, что стоит за этой историей с Ельмом? Что было не так? Ты знаешь, я ведь выясню рано или поздно. Ним покачал головой. Ты слышала президента Тэс? Плохое здоровье. Ах ты паршивец, бросила она ему. Пожалуй, не пущу тебя к телевизиончикам до следующей недели. Гэри Лондон прочёл сообщение об отставке Пола Ела и на следующий день пришёл к нему. "Будь у меня выдержка", заявил он. "Я бы с отвращением, но смирился с этой выдумкой, с слабым здоровьем, о том, что отставка принята с сожалением. Мы уже поддакиваем и становимся такими же лжецами, как он сам". Ним не выспался и поэтому ответил раздражённо. Вот ну, так и смирись. Не могу себе этого позволить. Гарри, по твоим же собственным словам, мы не можем доказать, что мистер Ел был лично замешан в краже энергии. Лондон строго сказал. Однако он замешан. Чем больше я думаю, тем больше в этом уверен. Не забывая, ответил ним, что я Норис, который управлял делами Елва. клялся, что это не так. Да и всё это попахивает сделкой. Но Риспо же получит своё вознаграждение в той или иной форме. Может быть, останется членом правления. У него в любом случае не было шансов против Йел. "Чтобы мы не думали", сказал ним. "Всё кончено. Так что, возвращайся к своей работе, и лови побольше энергетических воров". Уже поймал. Есть куча новых случаев вдобавок к тем, что расследует Кил. Но ним. скажу тебе одну вещь на будущее. Ним вздохнул. Давай. Мы стали частью прикрытия. Ты и я прикрыли могущественное имя Ела. Это свидетельствует о том, что ко власти властимущим применяются особые правила и законы. Слушай, Гарри. Нет, выслушай меня. Ним. Я хочу сказать, что если в будущем я поймаю кого-нибудь на мошенничестве, неважно кого, никто не помешает мне вытащить это наружу и сделать то, что должно быть сделано. Ладно, ладно, сказал Ним. Если будут явные доказательства, я стану сражаться с тобой бок о бок. А пока мы обо всём договорились. Пожалуйста, иди, дай мне поработать. Оставшись один, ним пожалел, что выместил своё раздражение на горе Лондоне. Большинство из сказанного им уже приходило ниму на ум и беспокоило его прошлой ночью, не дав выспаться. Существует ли степень лжи? Ним полагал, что нет. Ложь есть ложь. Точка. В таком случае, разве ГСПЛ в лице директора Хэмфри, санкционировавшего публичную ложь и неимо поддержавшего ее своим молчанием, не так же, как и Пол Шерман ел? Ответ был только один: виновна. Он продолжал размышлять об этом, когда позвонила его секретарь Вики Дэвис. Президент хочет немедленно видеть вас. Рик Хемфрита, бросалось в глаза, был крайне взволнован. Когда ним вошел, он без остановки ходил по своему кабинету, что делал крайне редко. Я должен сказать тебе кое-что, ним, скоро объясню почему. Недавно я испытал стыд и отвращение из-за определенных событий, которые произошли в компании. Я не хочу испытывать стыд за организацию, которая платит мне зарплату и которую я возглавляю. Хемфри сделал паузу. Ним продолжал молчать, ожидая, что будет дальше. Одно постыдное событие, продолжал президент. произошло за последние 24 часа. Но есть и другая серьезная проблема. угрожающей имуществу и самому существованию компании ФБР и полиция начал ним ничего не сделали, перебил Хемфри. Абсолютно ничего. Они посадили Бёрцинга в тюрьму, заметил ним. Да, но почему? Потому что одна умная решительная женщина оказалась более осведомленной, чем целая армия профессионалов. Обрати внимание также, что эту информацию дала молодая женщина, и все кончилось тем, что мерзавцев с Крокер-стрит пристрелили. Вот и вся их заслуга. Только Эрик Хэмфри подумал ним, Может употребить такие слова, как мерзавцы. Нем редко видел Хемфри столь откровенно взвинченным. Не подозревал, что сказанное им теперь накапливалось у него долгое время. Смотри, продолжал Хемфри. Более года мы терпели унижение от того, что наши сооружения и даже штаб-квартира несли ущерб от взрывов, организованных этими подонками, мелкой бандой террористов. Мало того, это стоило жизни девяти нашим лучшим людям, не считая мистера Ромео, погибшего в отеле Христофор Колумб. И вот еще что, Мне очень стыдно, что именно в то время, когда наш город и наша компания принимали у себя представителей энергетического института, мы позволили произойти таким чудовищным событием. Я не думаю, Рик сказал ним, что кто-нибудь на полном серьезе обвинит или обвиняет ГСПЛ в происшествии в Колумбе. Я обвиняю нас. Я обвиняю себя в том, что не настоял раньше, чтобы правоохранительные органы сделали что-нибудь. Даже сейчас этот гнусный человек, их лидер Арчемболт, все еще на свободе. Хемфри повысил голос. Прошла целая неделя. Где он? Почему правоохранительные органы не смогли найти его? Я так понимаю, сказал ним, что они все еще ищут. Они полагают, что он где-то в районе Норткасл. И там он несомненно думает о том, как убить или покалечить еще больше наших людей, нанести еще больший ущерб нашей компании. Ним, я хочу, чтобы этого негодяя нашли. Если это необходимо, я хочу, чтобы мы ГСПЛ нашли его. Ним уже было заметил, что энергокомпания не имеет возможности подменять собой полицию, но на ум ему пришла новая мысль, и он спросил: "Эрик, что вы задумали?" "Я думаю, что в нашей организации трудится очень много достойных людей, у которых достаточно мозгов. Судя по результату, у правоохранительных органов нет ни того, ни другого". Так что ним. Вот тебе мой приказ. Собери умные головы и займитесь этой проблемой. Обращайся от моего имени за помощью к любому, кто тебе потребуется. Но мне нужны результаты. Во имя наших людей, которые были убиты, во имя их семей, ради всех остальных, кто гордится ГСПЛ, я хочу, чтобы этого мерзавца, этого орчемболта схватили и отдали под суд. Президент замолчал, его лицо раскраснелось. Затем он бросил: "Это всё". После разговора с Эриком Хемфри, ним подумало о совпадении. Не так давно он тоже думал об интеллектуальном потенциале. Четыре месяца назад во многом из-за скептицизма судьи Ела ним забросил идею о том, чтобы разобраться с проблемой террористических атак друзей свободы посредством группы мозгового штурма. На одних догадках и предположениях далеко не уедешь, сказал тогда Пол Ел, и ним перестал собирать эту группу, в которую, кроме него, входили Оскар Убрайн, Бюрен и Гари Лондон. И вот сейчас обнаружилось, насколько идеи и версия этой четверки — были близкие к истине. Положа руку на сердце, винить он мог только себя. Если бы он настоял на своем, а не поддался благоговейному страху перед елом, они могли бы предвосхитить, возможно, даже предотвратить некоторые из тех трагических событий, которые с тех пор произошли. Теперь, получив благословение Рика Хемфри, Они могут попытаться снова. Если раньше о том, кто такой лидер друзей свободы, можно было только гадать, то теперь личность его была известна. Гёрго Сарчемболт, человек, представлявший собой угрозу для ГСПЛ и многих других, судя по всему, скрывается где-то в городе. Могут ли помочь напряженная работа мыслей и обсуждения... прояснить, где именно. Сегодня пятница. Ним решил, что на выходных, используя, если понадобятся президентские полномочия, он снова соберет четверку мыслителей.